Глава девятая. Событие двадцать второе. Лежит на печи старый партизан в раздумьях. К нему подходит внук. — О чем ты, дед, задумался? — Да вот, вспоминаю. Мамай, шведы, Наполеон, Антанта, Гитлер. Не понимаю, на что цару надеяться? История. Не в смысле попал в историю. Жена с любовницей застукала. А история как поток времени. «Вот сегодня 1 апреля, а завтра 2-е, и ничего с этим не сделать. Вот сегодня в Праге три человека вышли с плакатиками, и вдруг...» Петр после того, как поделился планом по прохождению альтернативной пражской весны с Брежневым и Гречко, ушел в свои дела и, честно говоря, почти забыл о Чехах. И без них проблем хватает. Шла страда, а там шли страдания. Период политического либерализма в Чехословакии закончился вводом в страну более 300 тысяч солдат и офицеров и около 7 тысяч танков стран Варшавского договора в ночь с 20 на 21 августа. Накануне ввода войск маршал Советского Союза Гречко проинформировал министра обороны ЧССР Мартина Друзу о готовящейся акции и предостерег от оказания сопротивления со стороны чехословацких вооруженных сил. Так было написано в учебниках истории в том будущем. Теперь все по-другому напишут. Одно останется неизменным — число. Петр не помнил, когда случилось это в том времени. Где-то в конце августа. Тем не менее, был уверен на сто процентов, что пресловутая операция «Дунай» случилась именно 20 августа 1968 года. Раз в этом времени 20-го, то и в прошлом 20-го. История. Теперь в газете Правда написали следующее. Дабы предотвратить насилие и снизить дух русофобии в Чехословакии, ограниченный контингент советских войск 15 августа покинул территорию ЧССР. И это было правдой. СССР вывел войска по трём направлениям. В Польшу контингент был отправлен через города Яблонец, Острава, Паломоуц и Жилина. В ГДР через Прагу, Хомутов Вльзень, Карловы Вары. В Венгрию выходила советско-болгарская группировка через Братиславу, Тренчин, Банскую-Быстрицу. И уже 18 августа в Праге полыхнуло. Сотни тысяч человек вышли на улицу с требованием выхода страны из ОВД. На этом братушки не успокоились, и уже 19 числа были заблокированы демонстрантами все правительственные здания с призывами провести всеобщие выборы. и отстранить коммунистов от власти. 20 августа днём разгромили здание Министерства иностранных дел в Братиславе. И вот в ночь с 20 на 21 августа блок ОВД снова ввёл в Чехословакию войска. А дальше всё совсем не так, как предлагал Пётр. И судя по тому, что получилось, эти изменения внесли совсем не дураки. Есть в СССР, оказывается, люди, и поумнее Петра Мироновича Тишкова. Он, в общем-то, никогда на себя лавры гения не надевал. Так, пользовался после знаниям и тем, что потом придумают всякие пиарщики, а ему уже известно. А там аналитики. Немцы в Прагу не пошли. Они заняли север, такие города, как Карловы Вары и Пльзень. И, конечно, аэропорт Праги. Это был ключевой объект. С северо-востока зашли поляки. Острава, Алмуц, Вардубице, Либерец были оккупированы в считанные часы. Вот. А дальше кукловоды сходили конём. Всю Словакию мгновенно заполонили венгры и залезли даже на юг Чехии. В это время загружались самолёты и отправлялись в Прагу румынские дивизии. Вся армия на всех военно-транспортных бортах что имелись у СССР и других стран Варшавского договора. Единственное, что точно повторилось, так это то, что маршал Советского Союза Горичко проинформировал министра обороны ЧССР Мартина Друзу о готовящейся акции и предостёр о доказании сопротивления со стороны чехословацких вооружённых сил. Тут же последовал приказ президента ЧССР и Верховного главнокомандующего ВВС ЧССР Людовика Свободы. чтобы чехословацкая армия не оказывала сопротивления. Какая разница? Огромная. Румыны это даже не гиддеровцы, это воинствующие мародёры. Да ещё и приказ именно такой получили. Первым делом они ломанулись в виноводочные и продуктовые магазины. А вот уже приняв на грудь, бросились убивать, насиловать и грабить. Жалкие попытки демонстрантов организовать оборону мгновенно пресекались автоматным огнем. Жители Праги, осознав размер трагедии, позапирались в квартирах, но это им не сильно помогло. Когда все ювелирные магазины были обчищены, бравые румынские вояки стали ломиться в квартиры. Конечно же, чтобы найти антикоммунистическую пропаганду. Слух об этом дошел и до венгров, занявших Братиславу и другие города Словакии. С лозунгом «Это ваш дубчик» все затеял на устах, они повторили подвиг румын. Чехословацкая армия не выдержала, попыталась угомонить венгров, но не учла их агрессивности. Думала словом образумить, добрым, без револьвера. Первые переговорщики были расстреляны, а по военным городкам открыли огонь из танков. И не менее бравые последователи бравого солдата Швейка разбежались. обраص са фуже. Никто вылавливать их и не собирался. Венгры тоже принялись грабить магазины и набивать карманы золотыми цепочками и бижутерией. Самое интересное, что руководство коммурпартии, как и в прошлый раз, никто и не думал арестовывать и доставлять в Москву. А на кой пёс они в Москве? Власти всё равно никакой. Дувчик и товарищи, заблокированные в здании, попытались обратиться к миру за помощью. Даже в ООН смогли дозвониться. Там собрали срочное заседание. Англия с Америкой потребовали от СССР вывести войска, и даже Китай их поддержал. Там нет ни одного советского военнослужащего. Вы не по адресу. Через коллег из других соцстран уговорили явиться на заседание дипломата из непредставленной в ООН ГДР. Господа, в контролируемой нами зоне нет никаких беспорядков. Однако, если международное сообщество желает, чтобы ограниченный контингент Германской демократической республики был выведен, то мы начнём это немедленно. Нет, нет, завопил Чех. Уснянцы будут. Нужно уйти к америс венгров. Тех самых венгров, которых вся прогрессивная мировая общественность защищала 10 лет. Икону бедных борцов за свободу, пострадавших от гнусного СССР. Как только чешские войска прекратят огонь, мы выведем войска. Но они отвечают на вашу стрельбу. Это бред. Зачем нам стрелять? На Румыния! Возопили чехи. Мы наводим порядок и стреляем только в мародеров. И все погрязло в спорах. А румыны с венграми тем временем продолжили громить магазины. И тогда президент Чехословакии, Людвиг Свобода, попросил ввести войска СССР, И вывести остальные братские армии из страны. Чтобы потом нас обвинили во всём? Нет, ничего подобного мы делать не будем. Пусть для начала Дубчик и его клика проведут пленум ЦК и признают свою деятельность ошибочной, а политику социализм с человеческим лицом, антинародной и ревизионистской признали и провели пленум. 25 августа в Москву вылетел свобода вместе с вице-премьером Густовым Гусаком. на переговоры. И 26 августа они завершились подписанием так называемого Московского протокола из 15 пунктов программа выхода из кризисной ситуации. В целом, на советских условиях. 27 августа в Чехословакию стали возвращаться советские войска и выводиться румынские и венгерские. И точно так же, как и в 1945 году, русские танки встречали цветами Густав Гусак, открыто перешедший на сторону Москвы, был назначен генеральным секретарём ЦК КПЧ. События Пражской весны стали поводом для обвинения в их организации евреев и в частности сионистов, как внутри страны, так и в других государствах. В документе "Уроки кризисного развития в Комму партии Чехословакии", принятом на пленуме ЦК КПЧ в сентябре 1968 года, прямо указывалось на то, что главными силами контрреволюции были силы, активно выступавшие с позиции сионизма как одного из инструментов международного империализма. Среди самых видных евреев-сионистов назывались Эф Кригель и Пеликан А Лустик. Это также подтолкнуло руководство ЦК Польской рабочей партии во главе с Владиславом Гомулкой к массовой депортации евреев из Польши. которая была проведена с молчаливого согласия советского руководства. Всё точно, как и в той истории. Не свернуть её. Вот только вечно во всём виноватых евреев отправили не в пески Израиля, а в леса Сибири. В сумме около 40.000 человек были переселены за год в Биробиджан. А что с США? Утёрлись? Ведь столько сил и средств было вбухо на ЦРУ в этот проект. В Конгрессе спросили ЦРУ, что это было. Те сказали, что в худшем случае предполагался вот, войска СССР и кровавое подавление восстания. Весь мир признал бы В СССР агрессора и травил его за это десятилетиями, а чехи навсегда стали бы русофобами. И теперь танки ССР в Праге встречали цветами. И Теперь агрессор Венгрия, и мы больше не можем кричать на весь мир, что их оккупировал и СССР, и подавил стремление тех к свободе. И совместно с командованием НАТО ЦРУ была разработана операция под кодом названием «Зефир». Все шло по плану. Количество американских граждан летом 1968 года в ЧССР составляло около полторы тысячи человек. К 21 августа 1968 года их число выросло до трех тысяч. В большинстве своем они являлись агентами ЦРУ. По нашим прикидкам, они были способны обеспечить руководство деятельностью 75 тысяч повстанцев. Но мы обкакались. И я подаю в отставку. Хрен! Вы уволены, мистер Ричардс Макгара Хелмс! Тот самый, что организовал свержение Альенде и Уотергейтский скандал, и которому потом, заклятву в Конгрессе, что ушей США в Чили не было, получит 2 года тюрьмы. Генерал Паркер, а вы что скажете? В ночь с 20 на 21 августа я, как дежурный в главном штабе НАТО, отдал приказ подвешивать к самолётам атомные бомбы. Командиры авиационных подразделений получили приказ в запечатанных конвертах, подлежащих вскрытию по особому сигналу. В них были указаны цели для бомбметания в социалистических государствах. И всё пошло не так. А как должно было пойти? Вы хотели разрезать ядерную войну без одобрения конгресса и сената, даже без команды президента? Ну, вы уволены. Событие 23. Любимая песня огородников. Я разогнался посмотреть, не разогналась ли она, чтоб посмотреть, не разогнался ли я. Страдаю от слова страдание. В СССР валовый сбор зерновых это качели. В хорошем 1962 году 83,1 миллиона тонн зерна. Плохо было с дождями в следующем 1963 году. И вот 62,8 миллионов тонн зерна. Потом теплое лето 1964-го. И опять рекорд. 83,2 миллиона тонн. А потом засуха 1965 года. И вот вам, пожалуйста... Чуть ли не антирекорд 66,3. В 1966 опять нормальное лето, и получаете 95,6. В прошлом, в 1967 году, дожди и поздняя весна опять качнулись вниз, 84,8 млн тонн. В 1968 году, по прогнозам, соберут 110 млн тонн. ВРЭ 103,8. Похвалит Петра Мироновича, где-то в сознании засела строчка из не принятой ещё продовольственной программы. Для того, чтобы зерна хватало и на коров, и на птицу, и даже на людей, его нужно собирать по тонне на человека. Получается, что при нынешнем населении в 235 млн человек нужно зерна в два раза больше, чем собрали. Перебор, конечно. Чем-то ведь и коровы, и птицы и сейчас питаются. Вот в будущем будут собирать в РФ порядка 120 и продавать. Хотя ведь так и получается. Население-то 140. Почему-то любой разговор о продуктах сводится к колбасе. Что за странный показатель? Ведь на самом деле колбаса не является особо необходимым продуктом питания. Колбаса это дреный продукт, наспегованный пищевыми добавками для оберегания этой колбасы от размножения болезнетворных микроорганизмов, например, возбудителя ботулизма, а также для улучшения цвета, усиления вкуса, увеличения веса и так далее. К тому же, колбаса никогда не может быть свежим продуктом. Она на складах, в магазинах долго лежит. Не зачем покупать колбасу, можно купить мясо приготовить дома и есть свежим, без всяких пищевых добавок. Почему же колбаса? Фитиш. Вот с мясом в 1968 году совсем всё плохо. Практически нет его в магазинах. При этом поголовье крупного рогатого скота и молочного стада в том числе в 3 раза больше, чем в РФ. И молоко вечером не купишь, разберут, а в будущем скисает в магазинах. И колбаса пресловутая портится. Парадокс. С хлебом сначала разобраться нужно. Удалось достучаться до Брежнева и Косыгина. Выделить деньги на строительство в следующем году целых двадцати агрогородков, по-старому МТС. Плюсом инфраструктура. Очень недурно. Ясно, что нужно сотни. Но если каждый год по двадцать пять, то за пятилетку и получится больше сотни. Какое ни какое от достижения. Ещё за достижение можно считать постановление правительства о том, что семья, держащая в своём хозяйстве дойную корову, платит подоходный налог в половину меньше положенного, а если коровы две, то не платит вовсе. Копейки никто не будет за них корячиться. Нет! Стали корячиться. Поголовье в личном хозяйстве растёт, За год чудес не произошло. Коровы по три теленка приносить не стали. Люди стали. Стали искать пиломатериал и строить коровники. Не получится съесть слона целиком. По кусочкам надо. Сейчас Петр пытается уговорить Косыгина сделать то же самое и со свиньями. В принципе, Алексей Николаевич не против. Вопрос в количестве. Сколько? Пять? Десять? Десять свиней? А чем кормить? «Картошкой? Так воровать опять начнут. А что, бросали?» И еще одно постановление правительства можно плюсиком считать. Программа по увеличению и всемирному развитию садовых товариществ. Коров там выращивать не станут. Но вот морковь и картошку, ягоды на витамины детям, опять воровать начнут. Стройматериалы? Вот поэтому всемирное развитие. Пусть покупают, выписывают на предприятиях. Построили ведь не с помощью, а вопреки в реальной истории. И заодно нужно отменить, вот тут пока не достучался, ограничения на размеры домов в селах и на дачах. Чтобы не воровали, не прятать и не пущать надо, а продавать эти с строя материалы. Событие двадцать четвертое. Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял. В отношениях мужчина является всего лишь посредником, Одни женщины через тебя продают цветы другим женщинам. Товарищ привёз Гагарин из своего второго визита в США. Первый закончился почти провалом. Покупать Cessna не разрешили. Даже присутствие Маши не помогло. Так-то ничего страшного. Французы в Смоленске всё равно завод строить будут. Вопрос с движком. У Cessna ведь не свой. Они ставят движки фирмы Lycoming. И еще некоторые свои машины, в том числе и на Cessna 188, моторы фирмы Continental Motors Company, W-170-M. Фирма почти умерла, когда реактивные самолеты начали заменять машины с поршневыми двигателями. Continental стала терять военные контракты. Таким образом, технология реактивных двигателей положила конец военному процветанию фирмы. А потом удар нанесли и автомобилисты. Geiser Motors, которая использовала двигатели Continental во всех своих автомобилях, сумела получить право на их производство собственными силами. К 1968 году великая Continental Motor Company, американский производитель двигателей внутреннего сгорания, почти умерла. Ещё немного покупали на трактора, да вот десятками брали для мелких самолётов. Знакомил товарища с Гагариным отец того самого билетникова. Сварщик на экскаваторном заводе по имени Ефraim и по прозвищу Снуки. А на самом деле Ефрем Сельвестрович Билетников. После поездки сына в Лондон неожиданно для себя и тем более для окружающих стал заместителем главы движения "Русские идут" Александра Фёдоровича Киренского. Сейчас шеф ВВС СССР. А Снуки остался за старшего. Дел много. Во время второго приезда первого космонавта Они встретились и поговорили о всякой всячине. Даже газеты об этом писали. Вот там Гагарин и рассказал о проблемах с авиадвижками. Ефрем навёл справки и вышел на очередного земляка. Есть фирма Continental, и одним из совладельцев её с недавних пор является русский учёный Джордж Казмецкий. Кроме того, он ещё и вице-президент Litton Industries. известной в США компании по производству электроники, в основном транзисторов. В биографии Козмецке есть примечательный факт. Он был первым помощником Чкалова. Чкалов с экипажем совершили беспосадочный перелёт и сели, и ни одна собака среди встречающих не владеет русским, а среди чкаловцев индоским. В конце концов, один полиглот всё же нашёлся. Им оказался участник курсов для офицеров резерва в Сиэтлском университете, штат Вашингтон, потомк иммигрантов из Белоруссии, Георгий Георгиевич Козмецкий. Можно сказать, рупор Чкалова. Давно было, 30 с гаком лет назад. Сейчас рупор уже в шестой десятке идёт. Успел и побывать с немцами во Вторую мировую, в американской, конечно, армии. Уговорили его Гагарин и Билетников. вспомнить родину и поговорить с министр Тишков. Вот сидит напротив. Не русский, не в смысле белорус, а американец, бизнесмен, учёный, вполне себе успешный. На родине и не был. Там родился. Тем не менее, в движение записался и даже денежку немалую выделил. И вот прилетел. Санкции обойти тяжело, но вы ведь даже не пытаетесь их обойти поумному. Ой, русские всегда действуете в лапс. Схитрить надо. Пусть двигатели у нас купит Румыния или Албания, а вы потом опять с ней у них. Пусть Румыния продаст их Чехословакии. А вот потом уже купите запчасти на эти двигатели у Чахов вы. Пётр о чём-то подобном в будущем слышал. Что-то нужно так через Румынию и покупали. На первое время приемлемый вариант. А помочь нам сделать такие двигатели Если завод убыточный и почти перестал их делать, то что с оборудованием? Вы молодец, месьтер министра. Именно за этим я и приехал. Ой, с Румынией покупают. Хоть половину завода продадим. О, вы есть хороший идущий русский. Поднял палец Стелля. Я, я есть красавец.